Этот труд вознаграждался щедро. Впрочем, когда у состоятельных магистратов появлялась нужда в какой-нибудь кляузе или даже в бессовестной клевете на своих врагов, то они прибегали к услугам тех же писак, готовых на любую низость ради легкого заработка. Итак, вопреки ожиданиям и глубокой скорби своего отца, Луций Кассий Хирея связался с самыми отборными римскими подонками, среди которых познакомился и подружился с благородным, но беспутным отпрыском Луция Вителия несколько месяцев назад, сделавшим его завсегдатаем кутежей и увеселения императора. «Говори, говори! Просим тебя, расскажи о здоровье божественного Гая. Ты, имеющий счастье видеть его, скажи нам, почтенный Луций!» Такие вопросы и просьбы со всех сторон сыпались на молодого Кассия Хирею. Так вот, друзья мои, спешу сообщить вам радостное известие. Опасность миновала. Божественный Гай чувствует себя лучше. И Карикл, наш бесподобный врачеватель, говорит, что его здоровью уже ничего не угрожает. Эта новость была встречена восторженными криками. Луция Хирею обнимали, хлопали по плечу, целовали и просили еще раз повторить его слова. Да, боги хранят Рим, воскликнул Атаний Секондо. Спасен божественный потомок Германика, наш великий и щедрый император, который восстановил достоинство и власть Сената, возродил и возвысил сословия всадников, а плебеем вернул право быть избранными в центуриальные и трибунальные комиции. Спасен наш обожаемый правитель, отменивший непомерные налоги. С нами август, наше сокровище. Так вот, слушайте меня, римляне. Сегодня я даю торжественную клятву богам, что в случае полного выздоровления Цезаря его верный слуга Атаний Секонду, рискуя жизнью, выступит гладиатором в амфитеатре». Обещание было встречено аплодисментами и одобрительными возгласами. В ответ на них Афраний Патит, находившийся в состоянии близком к помешательству, выкрикнул. «А я приношу торжественный обед верховным богам» что в день, когда божественный Игай Цезарь полностью оправится от болезни, я лишу себя жизни, потому что счастлив отдать ее во имя спасения нашего повелителя. Глянул взрыв ликующих восклицаний, и громче всех мужества и Апатита превозносил Поросит, которого богатый плебей взял под руку, сказав, «Ты честный человек, я приглашаю тебя сегодня ко мне на ужин». «О, великодушный!» да возблагодарят боги твою щедрость, а я всегда и везде буду прославлять твою добродетель. «Говорил я, что он пригласит тебя на ужин», прошептал иудей на ухо Параситу. «А если сумеешь хорошенько обработать этого глупца, то тебя можно будет поздравить с богатым уловом сестерцев. Он притянул к себе Парасита и чуть слышно добавил. «Сдается мне, что ты не только честный, но еще и проницательный человек. И сможешь справиться с некоторыми поручениями. На всякий случай запомни. Арон из Ефраима. У меня есть небольшая лавочка в большом районе Сигилларий. неподалеку от портика Маргатария. Мне дают кое-какие драгоценности в залог за небольшую сумму денег за расписку, которую в случае необходимости можно подменить на другую и подкупить свидетелей. Понятно, в полголоса заключил Поросит. Что ж, если представится такая возможность, я вспомню о тебе, Арон из Ефраима. Его собеседник, не проронив больше ни слова, на прощание с силой сжал руку Поросита, который после этого присоединился к Афранию Патиту и удалился вместе с ним, продолжая громогласно славить своего благодетеля. Радостная новость о добрых переменах в здоровье императора с молниеносной быстротой облетела весь Рим, неся надежду и облегчение. Устав от бесконечных расспросов и поздравлений Луций Кассий Хирея с трудом выбрался из плотного кольца горожан, обступивших его, и поспешил вверх по улице Ретта. Через полчаса ходьбы и новый друг Калигулы поднялся на холм, к которому примыкала стена Сервия Тулия, миновал Карментальские ворота, и спустившись по улице Аргилетто, очутился на рыбачьем форуме, откуда свернул в узкий проход между двумя зданиями, стоявшими на площади. Это была темная извилистая улочка, пропахшая рыбьим жиром и пропитанная тошнотворным дурманом гнилых водорослей. Слева и справа теснились убогие лавочки рыботорговцев, выставивших большие и маленькие корзины со своим товаром,